Слова шестьдесят четвертая «Дыши, я прошу тебя, дыши!» Слова пробивались к угасающему сознанию, словно через перину. «Вдохни, миленький!» Михаил разлепил веки. Он лежал на полу, над ним склонилась зареванная личика Дины. К его рту была прижата маска. Он глубоко вздохнул. Дина оторвала маску и накрыла свой рот. От маски тянулся шланг к небольшой колбе. Противогаз с запасом кислорода, догадался Михаил. Дина вновь дала ему подышать и объяснила: "Я нашла его в коробке, еле к тебе успела. Теперь буду менять, как только увижу, что кто-то из нас отключается". Давыдов сел на полу рядом с Диной. Несколько глотков живительного воздуха привели в порядок мысли, что произошло. Включилась газовая система пожаротушения, пожирающая кислород. Это сделала женщина с до боли знакомым голосом. «Моисеев не поможет, он сам в опасности». Он предупредил, что дверь откроется только через час. А насколько хватит кислорода в противогазе? Давыдов изучил колбу. «30-60 минут в зависимости от физической нагрузки», — гласила надпись. А если монтажники уже использовали частично противогаз, когда отлаживали систему? Ведь Дина нашла противогаз фактически в коробке с мусором. Может получиться так, что они лишь растянут предсмертный ужас. Двоим им не выжить. «Дыши одна», — решил Михаил, отказавшись от противогаза. «Не придумывай! Двоим не хватит, а ты продержишься. Ложись и дыши экономно». «Нет! Это единственный выход. Я потребляю больше кислорода и должен уступить». «Дыши!» Девушка с силой пихала ему маску. Я уже пожил, а у тебя все только начинается. Ты даже не успела влюбиться. Успела! Вот и хорошо. У тебя есть цель. Выживи ради него. Дурак бестолковый! Не нервничай, экономь воздух. Зачем? Если тебя не станет!» Возмутилась Дина и подтолкнула маску карту Михаила. «Лучше умрем вместе!» Давыдов инстинктивно вздохнул. Ладони сжали мокрые щеки девушки. Это прекрасное создание влюблено в него и любит до самопожертвования. Она видит в нем рыцаря, который всегда приходит на помощь и готова разделить судьбу. Но он подвел ее в эти дни. Не смог вернуть украденное состояние, а сейчас не в силах спасти ее жизнь. Он недостоин ее светлого чувства. Михаил поцеловал Дину в губы. Прикосновение было мимолетным, но он успел почувствовать волну ответной нежности. Он оторвался, чтобы прижать к губам девушки маску с кислородом и сразу обнял трепещущее тело. Девушка пахла юностью и печалью. Он гладил ее по спине и приговаривал «Ты выживешь, ты должна выжить, надо продержаться час». Неожиданно Давыдов обратил внимание на пластиковый короб, который шел вдоль стены на уровне плинтуса. По опыту он знал, что там располагаются провода для компьютеров и розеток. Короб опоясывал всю комнату и подходил к закрытой двери. «Электромагнитный замок», — догадался Михаил. «Электрический импульс заблокировал выход, а если попробовать разъединить сеть или наоборот замкнуть?» Михаил прижался к маске, три глубоких вдоха опоили мозг живительным кислородом. Моисеев упоминал о схеме помещения, он должен был утвердить параметры, чертежи где-то здесь. Давыдов бросился к альбому на столе, на больших страницах располагались чертежи противопожарной системы, электропроводки и компьютерной сети. Он вырвал нужную страницу, пошуровал в коробке с проводами и нашел отвертку, теперь ему нужен был кислород. Он вместе с Диной переместился к двери, они дышали попеременно. «Что это?» — спросила девушка. «Электрическая схема», — вернув ей маску, ответил Михаил. Он сковырнул пластиковую коробку, закрывающую короб. Внутри тянулся пучок проводов. Это низковольтное для интернета, а вот электрические. Какой из них? Он перебирал провода, сверяясь со схемой. У подножия двери провода уходили в стену. Михаил выбрал один из них и стал ковырять оплетку отверткой. «Нет», — предупредила Дина, сорвав маску. Но было поздно. Отвертка замкнула проводку, вспыхнула искра, оплетка оплавилась. Михаила отшвырнула от стены. «Не этот», — сделал вывод Давыдов, глядя на запертую дверь. Он глотнул воздуха и сверился со схемой. «Кажется, я включил похожий замок в другом помещении. Ну что ж, вариантов стало меньше, значит, мы на шаг ближе к цели». Дина шумно и тревожно задышала. Она отняла маску и испуганно показала внутрь. «Что — Что? — спросил Михаил и тут же догадался. — Закончился кислород? Девушка опустила взгляд и выронила бесполезный противогаз. Химический газ с шипением заполнял серверную. Кислорода для дыхания не осталось.